Глава сорок шестая. Лика. Все валилось из рук. Просто какой-то глобальный армагеддон, будь он не ладен. Хоть плачь, черт бы побрал этого Феликса. Слишком уж болезненным оказалось наше прощание. А я, как теперь оказывается, не готова была. Хотя, разве можно к такому подготовиться? Как удар под дых, когда не ждешь. Внезапно. Слишком резко и безумно больно. Я не смогу пока оперировать. Заведующий отделением тихо, нецензурно выругался, когда услышал мою фразу. «Освободите меня на пару дней». Пришлось звонить Андрею Евгеньевичу, так как действительно оперировать я не смогу. Это прежде всего ответственность, а в моем плачевном состоянии Ошибку допустить, расплюнуть. Да и на работу идти тупо не хотелось. Имею же я, в конце концов, право на законный отдых. Что случилось? В голосе мужчины действительно волнение, но мне, честно говоря, сейчас действительно плевать. Врать не хотелось, а правду рассказывать слишком долго, поэтому ответила кратко. Семейные проблемы. «Анжелика, ты же понимаешь, за все время, что я здесь работаю, впервые вас прошу!» И голос не дрожал, да и твердости в нем прибавилось. «Кого-то вы даже покрываете, когда просят вас, а здесь...» «Хорошо!» Азав отделением, кажется, даже скривился, хотя видеть этого воочию точно не могла, но мысль мне закончить не дал. Все прекрасно понял. Тем лучше. Ненавижу долгие объяснения и пререкания. Даю тебе три дня, чтобы разобралась со своими проблемами. Спасибо, буркнула и положила трубку. С бумагами пока разберусь. Что-то слишком много их накопилось. Но все равно даже сконцентрироваться на чем-то одном не получалось. Это я даже не на работе. Сразу чуть телефон мимо сумки не положила. Потом ключи возле подъезда уронила, когда доставала. А по щеке раз за разом катилась слезинка, как только воспоминания накрывались головой. Вытирала, прогоняла все ненужные мысли прочь, но все начиналось почти заново. Бег по кругу, без финальной точки. Вы что себе позволяете? Услышала громкий возглас за спиной. Едва подняла ключи, а за ним раздался виск тормозов. Точно все по кругу. Я даже горько усмехнулась, вспомнив ночь своего знакомства с Феликсом. Обернулась по инерции и нахмурилась. Черные внедорожники у меня сейчас прочно ассоциировались. Ну вот опять я начинаю с самого мотива начала. Только когда распахнулась дверь со стороны водителя, я поняла, что это за мной. Нет, я не узнала лицо этого мужчины. Хоть и где-то на подсознании показалось, что виделись раньше. Я узнала его взгляд. Твердый, дерзкий, не терпящий никаких возражений. Может, и не вспомнила бы. Но недавно отец довольно открыто намекнул что рядом с Феликсом есть человек, который раскрывает чужие секреты. Руслан, кажется. Лика, поехали. Мужчина подошел ко мне и впился взглядом. Еще и приказы раздает. Совсем страх потерял. Только возразить собралась, как он добавил. Феликс ранен. У меня перед глазами все поплыло. Такой ужас накатил, что я едва могла дышать. Сердце пропускало один удар за другим, а я все никак не могла выйти из ступора. Ну как же так? Ведь отец обещал, что с Феликсом ничего не случится, а я, дура наивная, поверила. Вроде как волю родительскую выполнила. Какой же он ублюдок. Ненавижу. «Мужчина, уберите машину!» Вопила женщина, выводя меня наконец-то из состояния полнейшего ступора. «Совсем обнаглели? Я полицию сейчас!» Руслан вполне отчетливо скрипнул зубами и, достав кошелек, сунул женщине купюру, заметив, «Лучше купите себе валерьянки». Она фыркнула, еще раз недоверчиво посмотрела на незнакомца, но все же деньги взяла и, слава богу, заткнулась. А я только что сейчас поняла, что мне сообщил мужчина. «Феликс ранен. Твою мать». «Где он?» — я вцепилась в мужскую руку. Мне сейчас на всех плевать, лишь бы с любимым мужчиной ничего не случилось. «Где-то в лесу». Руслан полез в карман за мобильным. По геолокации вычислили, но надо спешить». Мне чуть дурно не стало, как представила себе истекающего кровью Феликса. Даже в глазах потемнело, но я быстро взяла себя в руки. И дежурного чемоданчика с инструментами под рукой нет. Какой-то точно замкнутый круг. Надо заехать в аптеку или в больницу. Быстро протараторила, на что мужчина лишь кивнул. Голыми руками я не справлюсь. В машине аптечка есть. Руслан направился к машине, а я за ним. Но в автомобильных аптечках нет. У меня все есть. Он остановился возле открытой двери и помог мне залезть внутрь. Спорить бесполезно. Попробуем поверить в удачу. Мы устроились в салоне, и я даже начала грызть ноготь. Хоть бы не опоздать, хоть бы не опоздать. Только эта мысль билась в голове, вытесняя все остальные. Я даже не додумалась проверить, что из медикаментов и инструментов есть в машине. «Я, кстати, Руслан», — сказала мужчина, когда мы выехали со двора. «Господи, мне бы его хладнокровие». «Я в курсе», — ответила машинально, не желая и дальше продолжать диалог. Отец просветил. Даже с какой-то иронией поинтересовался Руслан. Вот же неугомонный. Скажи, Анжелика, твоя встреча с Феликсом была случайностью или умным ходом Савельева? Я ничего не знаю о делах отца, ответила резко, повернувшись к мужчине лицом. И о делах Феликса, кстати, тоже. Если бы он раньше просветил, «Да ладно? Не кипитесь!» Руслан махнул рукой. «Я просто пытался тебя отвлечь, а то ты вся на нервах. Злость мотивирует человека и помогает выйти из состояния прострации. А врач в таком состоянии Феликсу точно не нужен». В моих глазах застыло неподдельное изумление. Даже талика восхищения. Не зря даже отец отзывался об этом мужчине. С уважением. Когда он звонил, что говорил? Спросила, прикидывая, успеем ли мы вовремя. Около получаса назад. Но он в лесу, значит, от дороги хватило сил отойти, если это не было шоком. Конечно, и всплеском адреналина. Да Руслан, кажется, сам медик, судя по таким словам. Черт, он действительно вызывает уважение. Но Феликс говорил и двигался. Сейчас главное найти его. Остановившись на обочине возле леса, мы вышли из машины и дальше двинулись пешком. Руслан нес аптечку и смотрел на экран телефона. Я двигалась за ним по пятам. Охрана следом, и мы все больше отдалялись от дороги. «Должен быть где-то здесь», — тихо сказал мужчина, — и, подняв голову, осмотрелся. Я тоже оглядывалась по сторонам, закусив нижнюю губу, и заметила светлое пятно за стволом одного из деревьев. Черт знает, что там, но я рванула в ту сторону, как будто кто-то меня вел, и потянула Руслана за собой. Феликс сидел, прислонившись спиной к стволу, я тут же опустилась рядом на колени. Глаза закрыты, лицо бледное. Но сейчас надо думать о ране. Точнее, осмотреть ее, чтобы оценить всю серьезность ранения. Я начала ощупывать руку, которая была вся в крови, пытаясь найти ее источник. Только дотронулась до плеча, как с губ Феликса сорвался стон. Веки дрогнули, глаза открылись, и на мне сфокусировался мутный взгляд. «Малинка!» — едва прошептал мой любимый мужчина и даже улыбнулся. «Я в раю!» «Рано тебе еще в рай!» — открыла аптечку, доставая оттуда медикаменты. «Я тебе ад устрою на этой земле!» — пообещала, стараясь сдержать слезы. «Но сначала я устрою ад отцу, самый что ни на есть настоящий!» Ну, старый козел, держись. Ранение Феликса я тебе не прощу.